Глава 68 В оперативном офисе жужжала кофемашина и пахло только что сваренным кофе. За столом сидели Юрий Григорьевич Харченко и Елена Петелина. Валеев выполнял функции бармена, периодически наполняя маленькие чашки крепким напитком. Майоров контролировал Прохина за стеклянной перегородкой, писавшего чистосердечное признание. «Лена, ты уверена, что Богданов сам к нам придет?» А если он что-то почувствовал и ударился в бега? Не лучше ли было послать за ним твоих ребят?» Харченко кивнул на оперативников. «По старинке оно надежнее?» «Вот и проверим, Юрий Григорьевич, разбираюсь ли я в людях. Ту ли наживку я ему закинула?» «О чем ты?» «Я сообщила Богданову, что найдены его деньги, и он может их получить». «Неужели поверят?» «Сомнительно. Скоро узнаем». «Ладно, вернемся к нашим баранам». Харченко озабоченно нахмурил седые брови. «Расследуя одно дело, ты раскрыла сразу два преступления. Гибель заложницы и махинации с квартирами. Предстоит большая работа». «По второму делу фигурирует грищук Я бы не хотела...» «Я к этому и веду. Чтобы адвокаты не притянули за уши личную обиду и конфликт интересов. Я поручу дело Билдинг Треста другому следователю, который не пересекался с Грещуком». «Вот дождемся чистосердечного и...» Харченко кивнул подбородком на стеклянную перегородку, за которую уже более часа писал свое признание Прохин. Полковник обратился к майорову. «Как он?» «Все путем, строчит, как автомат. В каждом абзаце упоминается Богданов и крупные суммы». В этот момент открылась дверь в коридор. На пороге появился мрачный Дмитрий Кириллович Богданов. Полковник сдержанно улыбнулся. Взгляд вошедшего уперся в лицо Петелиной. «Вот вы где!» Когда я смогу получить свои деньги? Там вся сумма. Если что-то потеряно, я буду требовать компенсацию. Петелина посмотрела на Харченко. Моя взяла. И направлением взгляда дала указание Валееву. Тот коротко кивнул и вышел в коридор. Елена обратилась к Богданову. — С деньгами придется подождать, Дмитрий Кириллович. — Это еще почему? — возмутился бизнесмен. — Вопрос о том, возвращать вам деньги или нет, решит суд. — Какой еще суд? — Дело о мошенничестве вашей строительной компании будет пересмотрено в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. Вероятно, эти деньги понадобятся для компенсации потерпевшим. — Какие обстоятельства? Что за чушь вы несете? Какая компенсация? — Как много вопросов, — покачала головой следователь и прикубила кофе. — А на мои вопросы сейчас отвечает известный вам человек. Петелина встала, подошла к стеклянной перегородке и указала на увлеченно писавшего Прохина. «Узнаете?» «Кто? Ах, вот кто! Какого черта, что он здесь делает?» «Ваш бывший заместитель, Евгений Викторович Прохин, облегчает свою совесть и помогает раскрыть преступление». «Да что тут происходит? Я пришел за своими деньгами!» «Деньги не пропадут, не волнуйтесь. Они заперты в очень надежном месте». В оперативный офис вернулся Валеев. За его спиной стояли двое конвоиров. «А вот и за вами пришли». Вас тоже придется запереть. — Как это понимать? Это возмутительно. Я потерял деньги, я пострадавший. Взгляд Петелиной похолодел, а голос приобрел стальные нотки. — Из-за вашей алчности погибли трое. Сначала ни в чем не повинная Алла Кузнецова, а потом ваша дочь и шестнадцатилетний мальчишка. Если бы вы не ограбили добросовестных покупателей квартир, ничего бы этого не случилось. Вы — первопричина трагедии. Богданова задергалась века. Мужчина хватал воздух ртом, но не мог ничего сказать. «Увести!» – бросила Петелина.